Поговорим, хоть и не знаю с кем. Иваном меня звать, а отчество мне не положено. Слышь, барин, ты прости меня. Конечно, замах хуже удара, да ведь на червя наступи, и тот вьется. И еще тебя, барин, Христом Богом прошу. Настя, вышла бы ты. Она хотела встать, но перехватила встревоженный взгляд подпоручика. — Говори при мне, Ваня, чай не чужие. — Оставь ты ее, барин, сделай милость. Тебе побаловаться, а нам жить. Жена на мне. — Жена? — изумясь, воскликнул подпоручик. — Говори все как есть, Ваня, не венчаная. — Будешь венчаная, — оборвал Иван. — Поди есть поп в слободе. «Что ж ты мне сразу не сказала?» — в растерянности воскликнул подпоручик. В широко раскрытых глазах его было такое смятение, что Настя, не выдержав их взгляда, опустила голову. Али словами только говорят, Алексей Николаевич? Неужто сердце твое ничего тебе не поведало?» Кровь прихлынула к лицу подпоручика. Сколь же смешон и жалок он был, выпрашивая ласку у этой женщины, которая знала уже другого мужчину, и ей предлагал он руку и сердце, но в одном она права. С первой их встречи она стремилась охладить его пыл и не подавала ему никаких надежд, и все же он готов дать голову на отсечение, что когда встретил ее в первый раз... Она не была еще женой этого бородатого. Но какое это имеет значение? Она сделала свой выбор. Сколь не обидно для него, но это так. Иван прервал общее молчание. — Слово твоего ждем, барин. Теперь вся жизнь наша в твоих руках. Подпоручик грустно улыбнулся. — Я не Господь Бог. Господь Он все видит. Да не скоро скажет, а тебе барин только до пристава дойти. В голосе и во взгляде Ивана не было ни насмешки, ни угрозы. И подпоручик понял, скорее почувствовал, что если даже не оставит он этого человеку никакой надежды, если даже прямо скажет, что отдаст его в руки властей, ему подпоручику Дубравину ничего не грозит. Вызволив из беды эту женщину, он тем самым создал себе защиту надежнее любого оружия и конвоя. Он действительно уподобился Господу Богу. В его власти было безнаказанно казнить и миловать. И только. Он мог вызвать чувство ненависти и презрения или заслужить благодарность, но не больше. Чтобы извлечь Из благодарности пользу подлости по молодости лет не хватало. А насчет руки и сердца, конечно, дикая блажь. Теперь ему это очень даже ясно. Ну и пусть их. Можешь меня не опасаться, даю слово офицера. Дай тебе бог, барин. Иван поклонился в пояс. И в кого ты такой уродился? Нет, с ней можно и подвинец, подумал подпоручик, увидев, как расцвела Настя после его слов, и тут же резанула в досаде. Можно, да не тебе. Обратно в слободу возвращались вдвоем. Настя сама вызвалась вывести его из лесу. Шли долго, и подпоручику показалось, что по более дальней дороге. И что-то очень много поворотов и перевалов из распадка в распадок. Да и лучше нет у меня более дел в этой землянке. Молчали, думая каждое о своем. И только когда вышли на берег пруда, где-то очень близко от места их первой встречи, подпоручик спросил, полюбила, стало быть. Я его, Алексей Николаевич, у смерти выходила. — Меня тоже. Долг отдала. — Выходит, квиты? — усмехнулся подпоручик. — Нет, Алексей Николаевич, — серьезно и с волнением сказала Настя, — теперь я погроб жизни в долгу. Только этот долг мне оплатить нечем. Неоплатный он. Спал подпоручик в эту ночь плохо, тревожно. Сон не шел. А когда забывался на минуту, то либо мерещились разные страшные бородатые хари, и сверкало лезвие занесенного над головой ножа, либо виделась она такая желанная и во сне доступная, и опять возле нее тот бородатый. И только под утро сон взял свое. Ерошка, слышавший, как барин всю ночь ворочился и даже постановал, не стал будить его. И когда Тирст приехал на пролетке, пришлось ему дожидаться, пока подпоручик завершит свой утренний туалет. Впрочем, по всему видно было, что промедление немало не огорчает Ивана Христиановича. «Молодые годы, и чистая совесть способствуют сну», — философски заметил Иван Христианович и, как бы спохватясь, добавил. Так вы и не позавтракали, батюшка Алексей Николаевич, натощак к делами заниматься несподручно. Прошу ко мне чайку откушать. Мне, батюшка Алексей Николаевич, вчера рыбки вороновские стерлядочку доставили. Отменная доложу вам рыбка. Подпоручик отказался было, но не очень категорично. Иван Христианович подхватил его под руку и повел к себе, сказав кучеру, «Обожди нас здесь, братец!» Покуда вастерлядочка подпрыгивала на сковородке, приветливый хозяин занимал гостя разговорами. По праву старшего в летах, поинтересовался и школьными годами его, и достатком родителей, и как бы, между прочим, осведомился. Каким ветром занесло молодого офицера на столь дальнюю окраину государства российского? Подпоручик отвечал уклончиво. Служба, предписание начальства. Тирс, подмигнув зрячим глазом, посочувствовал. Я чаю из Петербурга не в сласть уезжать было. Столицы, театры, балеринки, хе -хе, дело молодое. За столом хозяйничала дочь Ивана Христиановича. Дубравин видел ее впервые. До того два раза приходилось ему отобедать у Тирста, но тогда ее не было. Подпоручик не мог знать, что осторожный Иван Христианович оберегал дочку от встреч со столичным вертопрахом. Сегодня же попустился осторожностью, уповая на скорый отъезд офицера. К тому же хозяйка дома Лизавета Ивановна была нездорова, и руководить за столом пришлось дочери. Аглая, представилась она гостю. Подпоручик поцеловал у нее ручку, подумав при этом Скажи на милость, у такого крокодила и столь прелестная дочь. Верно, в мать пошла? Эх, было бы увидеть ее раньше. А вслух. Рассыпался в комплиментах. К удивлению его, Аглая особенно не смутилась, даже как будто пропустила слова его мимо ушей. Тогда подпоручик признался, что изумлен крайне и даже предполагать не мог в суровом сибирском климате отыскать столь чудно расцветшую прекрасную розу. На это Аглая возразила, улыбнувшись несколько загадочно. Заключая из ваших слов, что вы мало у нас пожили и не осмотрелись еще. У нас в Слободе настоящие красавицы есть. Подпоручик почувствовал, что затронул скользкую тему, и чтобы уйти от нее, принялся рассказывать, сколь великолепен был последний бал у генерал-губернатора, вернув, однако же, и тут, как не доставало на том балу, Аглая Ивановна и выразил надежду, что на следующем будет иметь счастье пройти с ней в мазурке. Иван Христианович почти не вмешивался в разговор молодежи и, казалось, все свое внимание обратил на то, чтобы тарелка и рюмка гостя не пустовали. К осмотру печи приступили лишь далеко за полдень. Небольшая, сажен четырех в высоту и сажене две. В нижнем поперечнике доменная печь прижалась к круто срезанному склону холма. Верхушка холма тоже была срезана под уровень с верхом печи. На верхней площадке располагались штабелями руда и флюсы. От штабелей к верху печи пролегал деревянный настил из толстого лиственничного половинника. Работы велись на нижней площадке у подножия холма. Десятка-полтора рабочих подвозили на тачках ярко-красный с фиолетовыми подпалинами кирпич и выкладывали его невысокими столбиками. По чистому, почти фарфоровому звону, подпоручик определил, что огнепостоянный кирпич отменного качества. Распоряжался работами. Рослой мастеровой с крупным насатым лицом, на котором сквозь сизую щетину, давно небритой бороды, проступали глубокие складки морщин. Одет он был, как и остальные, в холщевую рубаху и штаны, и подпоручик приметил его лишь по заношенной в нескольких местах прожженной войлочной шляпе, да по темной заплате на седалище. Едва пролетка остановилась. Мастеровой в войлочной шляпе подошел встретить начальство. — Смотри мне, Герасим, — сказал тирст подошедшему, который был, по-видимому, старшиной артели. — Господин подпоручик железное дело в институте изучал и на казенных заводах службу нес. Он все твои плутни и нерадения раз на свежую воду выведет. Ежели их благородие в нашем деле смыслит, то и усердие наши поймут, — ответил мастеровой. Почтительный тон его плохо соответствовал угрюмому и даже несколько презрительному взгляду, брошенному на подпоручика. — Герасим, — негромко, но внушительно произнес Тирст, — говори да не заговаривайся. Мастеровой молча поклонился и отступил в сторону, пропуская начальство к печи. Сколь не веселе был подпоручик, но сразу понял, что никакой надобности в его инженерном опыте Тирст не имел. Вопросы задавал он самые зряшные, вроде того, нельзя ли Будде не хватит огнепостоянного кирпича на футеровку печи применить частично обычной печной. Подпоручик, делая вид, что не замечает мрачной ухмылки Герасима, объяснял подробно, почему нельзя, а сам думал, за каким чертом задержал его отъезд управляющий заводом. Был, впрочем, и один дельный по видимости вопрос, в каком рецепте применять флюсы, но и то только по видимости, на тех же флюсах и той же руде, Выплавляли на заводе уже несколько лет вполне добротный чугун. Стал быть, нужный рецепт давно был определен. После осмотра доменной печи Тирст повел подпоручика в Литейную, затем на Кричную фабрику, в Плющильную и Механическую мастерские. К чему водил его управляющий по всем цехам, подпоручик опять-таки не взял в толк. Все цехи, кроме механической мастерской и кузницы, пустовали, да и в тех за верстаками и горными работало едва ли больше тридцати человек. Где же у вас рабочие люди? удивился подпоручик. Руду выламывают. В лесу уголь жгут, ответил Тирст. Да и много ли их? Добрая половина в армии генерала Кукушкина, сиречь в бегах, остались хромые да немочные. Непонятна мне причина столь повального бегства. Русский мужик ленив по природе и расположен к бродяжничеству, презрительно процедил Тирс. Я почтительнейше доносил его высокопревосходительству о мерах, кое надлежало бы предпринять к искоренению побегов. Какие же меры предлагали вы? Строгость, сударь мой, и еще раз строгость. «Надобно, чтобы каторжанин и поселенец испытывали страх, чтобы самая мысль о побеге представлялась ужасную. Усилить наказание пойманных в бегах, не жалеть плетей. На лесные трудные работы в кандалах, сударь, в кандалах!» Сухое лицо Тирста побагровело от ярости. Зрячий глаз налился кровью, и только вставное стеклянное око по-прежнему бесстрастно сияло холодной голубизной. «Много ли наработает человек в кандалах?» — возразил подпоручик, с трудом скрывая отвращение. «В нерчинских государевых рудниках я, сударь мой, пойманных беглецов приковывал намертво к тачкам. С тачкой работали, с тачкой ели, с тачкой нужду справляли. Горжусь, что за восемь лет Искоренил побеги на вверенном мне руднике. — А что же вам здесь мешает добиться столь блестящих результатов? — побелев от негодования, спросил Дубравин. — Прекрасно души капитана Трескина, непосредственного начальника моего, — со злостью ответил Тирст. — Но я еще наведу порядок. И, спохватившись, продолжал. — Еще... Докладывал я его высокопревосходительству о необходимости строжайшего преследования за укрывательство беглых. Бегут, потому что знают, в каждой деревне отыщется приют. Устроить надлежащую экзекуцию в одной деревне, посечь, посечь, а коли повторно, то испалить деревеньку другим неповадно будет. А так что, сударь мой? И он в раздражении махнул рукой. — Не кадрга, а одно разорение казня. — Знал бы ты о вчерашней встрече в землянке, — подумал подпоручик, — и меня бы запорол, ка бы власти хватило. А вслух сказал. — Да, я вижу вы, господин Тирст, весьма радеете об интересах казны. И чтобы оборвать разговор, пошел к пролетке. Время было обеденное. Но он с большой неохотой принял приглашение Тирста. И не принял бы, но, вспомнив насмешливый прищур темные глаз Аглаи, сказал себе, «Не все же одноглазый Кощей будет держать дочку в заперти. Рано или поздно вывезет в Иркутск. Не следует терять знакомства. Но пришлось испытать разочарование. Аглая к столу не вышла. На месте хозяйки восседала Лизавета Ивановна, и подпоручику только и оставалось, что отыскивать в чертах ее поблекшего лица сходство с прелестными чертами Аглаи. С досады приналек на смородиновую наливку, чем доставил радушному хозяину, усердно наполнявшему рюмку гостя, заметное удовольствие. Под конец обеда Иван Христианович сказал самым задушевным тоном, А что, батюшка Алексей Николаевич, погостили бы еще денек? Конечно, служба, да ведь не волк в лес не убежит. На что подпоручик едва не ответил, а дочку зачем прячешь, старый хрыч? Но вовремя сообразил неприличие подобного ответа и сказал лишь, что обязан повиноваться приказанию начальства. Оторвав от подушки изрядно гудевшую голову, подпоручик глянул в окно. Красное солнце проваливалось куда-то за гору. Над духом тоскливо пел комар. Издалека доносились переборы гармошки. Спустив ноги, сел. В голове гудело. Встал, подошел к зеркалу. Манишка смята, лицо тоже. Приказал ерошке принести холодной воды. Освежился. поставь самовар, и, натянув мундир, вышел. Постоял у ворот, наблюдая, как Ерошка, разув левую ногу, взбадривал самовар сапогом и пошел потихоньку вдоль по улице. Ласковая вечерняя истома будоражила душу. В Иркутске, в Интендантском саду, сейчас гулянье. Встретить в темной аллее такую славненькую, Черт загнал ее сюда, в таежную глушь. Особо важное поручение. Доверительно. Сам генерал-губернатор приказал докопаться до истины. Копал да мелко. Немчура-мошенник. Пробу ставить негде. А как доказать? В руках всего одна тонюсенькая ниточка. Роман Часовитин встал из могилы, чтобы в печь козла запустить. Жидкая ниточка. Хитрого немца на ней не подвесишь. Зря погорячился, — спугнул Ерыгина. Было бы взять его сотенные, да и заарканить голубчика. Ну, взял бы, а потом... Брал без свидетелей, давали без свидетелей. Нет, на хитрость двойная хитрость нужна. Видно, не по зубам ему тягаться с Тирстом и его компанией. «Не в свои сани не садись!» И хорошо, что отзывает в Иркутск. Провались он этот завод вместе со всеми его обитателями. И Настя... Эх, Настя, царапнула по сердцу, поманила. И... Мимо шелестя юбками пробежали две девки в цветастых платках. Подпоручик оглянулся им вслед и тут только заметил, что почти поравнялся с Настиным домом. Усмехнулся. Все дороги ведут в Рим. Но тут же почувствовал не до смеха ему. И вовсе не хочется ему в Иркутск. Нет, не царапнула она по сердцу, а резанула. И не затянулась рано, а чуть тронь кровоточит. В памяти встал с поразительной отчетливостью другой вечер. Она показалась из густого березняка в темном платочке с длинным ружьем за плечами. Он спешит к ней навстречу. Она подходит и опускается на землю меж узловатых корневищ старой сосны. Он рядом с ней. Ее рука в его руке. И была тогда такая минута, он почувствовал и запомнил эту минуту. Она потянулась к нему. Но он ли оттолкнул нетерпением своим? Сама ли она себя удержала? Но минута эта ушла и больше не повторялась. После того, что не предпринимал он, только все более отдалялся от нее. Подошел к оградке из пожелтевшего ошелушенного тольника, заглянул во двор. Нет, на крылечке никого. Зайти попрощаться? Ее, наверное, и нет. Она там, в землянке. А если и здесь, то и он здесь. Только подумал о нем... Увидел перед собой бородатое лицо, запавшие глаза и услышал. — Будешь венчаная, поди есть поп в слободе. Захлестнула злоба. Тирст у тебя в руки, он и обвенчает, и окрестит. Пустые мысли не достанет подлости на такое. Да и слово офицерское дадено. Подпоручик намеревался выехать в Иркутск рано утром. Но стараниями Тирста отъезд задержался, и только под вечер Алексей Николаевич Дубравин отбыл из Николаевского завода, не зная, придется ли, когда снова побывать в этих местах.